«Печать!» — отвечать, ответила Энн, не сводя глаз со стрелок. «Еще двадцать секунд!» «Да мы сами-то приехали три дня назад, так что она еще немного потеряла». «Энн, ты обязательно их сваришь вкрутую!» Энн оторвала взгляд от часов. «Нет, не сварю, все будет как надо». И она стала доставать яйца из кастрюльки большой ложкой. «Разложи их в подставке для яиц, Дик». Да вот они, у тебя под носом. Дик взял яйцо с тарелки, на которую их выложила Энн. Но оно было такое горячее, что он вскрикнул и уронил его. Яйцо разбилось, и вытек желток. «Дик, ну ты же видел, что я их достаю прямо из кипятка. Теперь еще одно нужно варить». Жаль, что Тим нет. Он бы сразу подлезал, так что и мыть не надо было бы. Давайте завтракать на ступеньках. Солнце здорово греет, сказал Джулиан. И они уселись на ступеньках фургона, поедая яйца всмятку, щедро намазанный маслом хлеб, домашний мармелад и на закуску большие сочные яблоки. Солнце и правда очень грело, и Джулиан снял куртку. Два их фургона стояли на покатом склоне холма, поросшим травой. За фургонами была зелёная изгородь, защищавшая от ветра. Под изгородию золотилась полоска цветущей купавки. Шёлковистые венчики уже раскрылись навстречу тёплым лучам, и покрытые росой лепестки сверкали на солнце как бриллианты. Не вдалике стояли ещё три фургона. очень современные на вид. Там люди еще спали, и двери были закрыты, так что познакомиться с обитателями было нельзя. На холме, что напротив, возвышался старый замок. Его громадные стены тоже служили защитой от холодных порывов ветра. У замка было четыре башни, три очень разрушенные, а четвертый сохранилось почти целиком. Окна в башне были узкие, словно бойницы. Несколько веков назад воины стреляли оттуда во врагов. К замку вёл очень крутой подъём, завершавшийся огромными воротами, сложенными из массивного белого камня. Теперь вход в ворота был перегорожен толстой железной решёткой. В одной из башен перед узкой дверцей был установлен турникет. И только через него можно было попасть в старинный замок, чтобы его осмотреть. Вокруг замка высилась крепкая стена, неплохо сохранившаяся после стольких веков, но трава и кустарник вокруг были усеяны многочисленными обломками. Когда-то это был великолепный, могучий замок, построенный ради безопасности на высоком холме, откуда защитники могли видеть окрестности на много миль вокруг. Как выразился Джулиан, отсюда, со стены, можно было заметить, что приближаются враги из всех семи графств и заблаговременно закрыть ворота, подняться на стены и выдержать очень длительную осаду в случае необходимости. Покончив с завтраком, ребята еще посидели на ступеньках, разомлев на теплом солнышке. Глядя на старый замок, И наблюдая за тучами галок, кружившими у башен, "Наверное, их там целая тысяча", сказал Дик. "Хорошо бы в бинокль на них посмотреть. Было бы как в цирке, здорово они летают. Все вместе кружат и кружат и никогда друг с другом не сталкиваются". "У них, наверное, гнёзда в замке", спросила Энн. "Да, они приносят на башне ветки". И вьёт гнёздо наверху. Наверное, земля под башнями усеяна ветками по щиколотку. Надо бы взглянуть. Да, как-нибудь, когда Джордж приедет, пойдём туда, решила Эм. Вход стоит всего 5 пенсов. Люблю замки. Я понимаю, там что-то такое древность. И я, согласился Джулиан. Надеюсь, что Джордж Привезёт бинокль, который ей подарили на день рождения. Можно будет взять его с собой в замок и осмотреть окрестности. Наверное, мы тоже увидим все 7 графств.